Несколько н е р в н о м голосе ж у р н а л и с т к и звучала такая убежденность, что невольно хотелось ей поверить. Откуда мы в т а к о й г л у ш и что даже власти забыли о существовании нашей деревеньки? п и в ы ч н о попытался успокоить Роман. И проследить нас никто не мог. Машина чужая ехали мы глухими дорогами. Тебе только кажется, это все кошмар, обычный предутренний кошмар. Мало ли что может присниться. Им не надо следить, они чувствуют, где я. Ты не понимаешь? Они едва не всемогущие. Понадобится и все узнают. Я чувствую их зов. Они хотят, чтобы я явилась к ним сама. Я же не выполнила до конца их задания, а таких они уничтожают без жалости. Бракованное звено необходимо удалить из цепочки. Да кто они? Эти твои, как ты их называла? Последнее время Батурина успокоилась. практически не вспоминала о прошлом или старалась не вспоминать никаких посланных непонятно откуда откровений она больше не изрекала и роман с некоторым облегчением уже начинал думать, что страшные сказки окончательно ушли из их жизни похоже зря не знаю отрешенная ж е н щ и н ы прошла и теперь ее колотила крупной дрожью пришлось прижать ее по крепче, чтобы хоть как-то успокоить моменты включения некой программы Людмила могла сообщить весьма странное и до полного неправдоподобие с е д е н и я только затем, к сожалению, сама ничего не помнила и сказанного, как счастью не помнила и содеянного на электростанции. Не бойся, глупышка, я же с тобой. Кто бы ни ни были, я справлюсь со всеми. Роман ласкал девушку, успокаивал, а про себя думал, лишь бы противников не было чересчур много. На силу всегда найдется иная сила. а помимо умения в схватке немалую роль играет удача, но очень ли нужна бывшая журналистка н е в е д о м о й Силе? Что значит один человек в сравнении с многочисленными жертвами? Скорее всего, виновата ночь с ее извечными страхами. Девушка под лаской стала п о д н е м н о г у оттаивать, отходить, а тут вдалеке пропел петух, извещая о приходе утра. Днем ведь все видится иначе, гораздо светлее. При свете и пришла беда, в виде в двух потрепанных и пыльных полицейских машин, Лады и УАЗика, почему-то с питерскими номерами. Учитывая расстояние до стольного града Петрова, последние смотрелись довольно странновато. Впрочем, номера Роман разглядел позднее. В спокойном воздухе звуки разносятся далеко, и гул моторов на скверной грунтовой дороге предупредил о прибытии гостей задолго до появления машин в поле зрения. Роман как раз работал на поливке огорода. к у л т заставил немедленно оставить сторону ведра, сделать несколько шагов туда, где лежала одежда. Жара не давала покоя, заставляла работать в одних джинсах, но встречать с голым торсом неизвестно кого не хотелось. т а да и с о д е т ы м тоже. Формально в е т р о в а тут быть не могло. Погиб старший лейтенант смертью храбрых при защите атомной электростанции от террористов. Следовательно. Моя ч е т ь на виду п р и в и д е н и е м явно не с т о и л о Приведения вообще не любят дневной свет. Накинуть майку поверх камуфлированную жилетку, в которой лежал пистолет. Пусть деревня была до сегодняшнего дня безлюдна, но после беседы с Людой Роман решил не расставаться с оружием. Лучше было бы вообще таскать с собой винторез, но тот заметен издалека любому наблюдателю. а г ш а в с е м н а д ц а т ь настолько мал. что спрятать его не составляет труда. Просто в жилете можно носить запасные обоймы и нож разведчика, да и вообще таскать пистолет в кармане брюк откровенный маветон. Все было говорено заранее. Роман лишь кивнул деду Сахану и проворно рванул к гостевой избе. Помнилось, экс-журналистка сейчас убирается там, вернее, учится убираться под руководством бабки. До того в доме Батуриных. всегда и м е л а с ь п р и с л у г а и делать что-либо самой Людмиле в общем т о не приходилось уже перимахнув через покосившийся забор Роман заметил машины, вернее прежде головную как раз показавшуюся из-за леса инстинктивно нырнул прячась за густо р а з р о с ш и м с я буряном ь выглянул всматриваясь внимательнее увидел шедший следом уазик и выругался про себя конечно В стране действовало чрезвычайное положение. Полиции и внутренним войскам были даны дополнительные права. Только что делать ментам в богом забытых краях? Не проверять же двух еще живущих здесь стариков? Учитывая трудности дороги, заблудиться путники тоже не могли. н е к у д а особо ехать по этой грунтовке. Соседняя деревня вообще пуста не первый год. Так что же вычислили? Но как? Менты пожаловали, о п о в е с т и л ветров. с т а р а т е л ь н о моющих пол женщин. глаза Батурины расширились от ужаса, зато бабка отреагировала на известие спокойно. но ведь ее то появление полиции никак не касалось. лезти в подпол, деловито распорядилась бабка. даже в самом худшем случае гости не станут о б ы с к и в а т ь деревню полностью. могут пробежаться по пустым измам, а уж ворошить сена или там искать хроны – это вряд ли. разве что заметят явно нестарческие вещи. но много ли тех вещей, да и некоторая часть из них лежит в паре сумок, что стоит взять их с собой? Только вот машина. Просто Роман хотел видеть потенциальных противников, а не сидеть и ждать в темноте. Заглянут, не заглянут. Мы лучше в сад. Вето в т о р о п л и в о бросил под пол сумки и потянул девушку за собой. Без людей природа быстро берет свое, и большая часть деревни заросла так. что скрыться за растениями не являлось проблемой. Отсутствующие тут и там заборы еще более упрощали задачу и позволяли перемещаться по всему поселку, а то и вообще уйти под сень подступившего вплотную леса. Основное оружие — а к а и в и н т о р е з были спрятаны у приятеля Сахно. Да, Ветров пока психологически был не готов вступать в прямой поединок с представителями власти, какой бы она ни была. одно дело скрываться и совсем иное выходить на тропу войны. тогда уже точно никакого пути назад не будет. имелась некоторая надежда на ФСБ, вдруг там сумели разобраться с неведомыми покровителями террористов. пусть в новостях по радио ничего и не было, однако времена сталинской гласности давно прошли, и на самом высоком уровне разборки во всем мире происходят тайно, если между своими. Какие уж тут объявления! Хорошо было бы востать из мертвых, перестать прятаться, может даже вернуться на службу. Но тут Роман был неуверен в собственных желаниях, служить постоянно, ожидая удара в спину. Развить скорость на местной сплошь, состоящей из одних колдобин грутовки, было невозможно, даже несмотря на сухое время года, под н а р а с т а ю щ и й гул моторов. Роман и Людмила перебежали в соседний сад, затем следующий. Миновали пустую вторую и последнюю улочку селения, затем опять преодолели двор, а дальше уже лежал лес, особенно густой на опушке, позволяющий спрятать не двоих людей, а целый партизанский отряд. Впрочем, как раз партизан в свое время тут хватало. Роман за руку отвёл экс-журналистку в самый гущу кустов, обнаружить скрывавшихся в них можно было лишь при помощи собаки. Но два имеющихся в деревне пса з а р и л и с ь л а е м оповещая о незваных гостях, а никаких иных представителей друзей человека в округе не было и быть не могло. Но зато отсюда тоже совсем не было видно происходящего с этой стороны. Укрытие имело лишь одно преимущество перед подполом — возможность в случае необходимости переместиться куда-либо дальше. Преимущество кардинальное — это не яма с единственным выходом. Только сиди здесь и не высовывайся, я скоро вернусь. Ты куда? Людмила вцепилась в жилетку, не отпуская своего защитника. Только взгляну, что там происходит. в Друг они вообще проследуют мимо или ограничатся парой вопросов. Главное не маячь, не ходи. На лице девушки был откровенный ужас, словно не полиция явилась в деревню, а всадник апокалипсиса. Надо, мила. ты не бойся, я напротив прослежу, чтобы гости ничего не натворили. если что, сразу же появлюсь. ты же у меня молодец, правда? Людмила машинально кивнула. ну вот, договорились. главное спокойствие и только спокойствие. немедленно воспользовался невольным согласием Роман и чмокнул Людмилу в уголок губ. он п р о в о р н о переместился чуть в сторону, затем скользнул в ближайший заросший до предела двор. переместился поближе к главной улице и осторожно выглянул из-за д ы р я в о г о ветхого забора. Обе машины как раз застыли напротив занимаемого молодыми людьми дома. Бабулька успела переместиться на другой край деревни и теперь, как ни в чем не бывало, показалась в конце улицы, демонстративно разглядывая прибывших из-под ладони. Мол, а кто это к нам пожаловал? Как раз сейчас Ветров рассмотрел номера и сердце невольно ё к н у л о Нечего питерцам делать в здешних местах. Для наведения порядка есть местная полиция, территориальное разделение в органах правопорядка действует жестко. Кстати, неведомому врагу совсем не обязательно прибегать к своим ставленникам в системе. Достаточно отдать мотивированный приказ, а дальше все произойдет само с отработанным автоматизмом. Раз ч и н о в и ФСБ не смог прямо пойти п р о т и в н и к о г о т и п а извласти. То уж полиция вообще должна слушаться, да молча брать п о д к о з ы р е к